Глава 16. Подготовка к судебному заседанию. Понятие подготовки к судебному заседанию. Подготовка к судебному заседанию это самостоятельная стадия уголовного процесса, в которой судья единолично, не предрешая вопроса о виновности обвиняемого, проверяет допустимость доказательств. и наличие юридических оснований для рассмотрения дела в судебном заседании, принимает соответствующее решение и осуществляет подготовительные действия к судебному заседанию. Эта стадия начинается с момента поступления дела в суд и завершается выполнением последнего из подготовительных действий к судебному заседанию.